Глава сорок вторая. Подвал. Происидиум возник почти сразу. На нем снова был неприметный доспех. «Сюда движутся туристы. Все бесклассовые уничтожены. Но они очень долго держались против такой огромной армии. Даже я не ожидал подобного. Крюк, а ведь в настоящем мире ты и твои люди могут податься в наемники. Слишком у вас необычные умения. И поставленную задачу хорошо выполняете». «Ха!» Я обязательно подумаю над этим, сказал Миха. Через сколько туристы будут возле нас? Если будут двигаться в таком же темпе, то догонят нас минут через 5. Летуны ещё раньше. Это у них будут проблемы, проговорил Лысый. Их возьмут под контроль, они начнут атаковать нас всем арсеналом. А если нам спрятаться? неожиданно предложил Весельчак. Ой, с пробегут мимо нас. Не получится, ответил Крюк. мимо они-то пробегут, но когда встретят вампиров, то начнут разворачиваться и нападать на нас. Пропускать дальше их нельзя. А если установить баллисты? Ну, те, которые убивали схваченных людей в Лавовом городе, проговорил Олег. Какая у них скорострельность и сколько их? Пять штук, сказал Арсений. Могут выдавать по 10 выстрелов в секунду, и только один выстрел с одной самонаводки на одного человека. Это никак не изменить. И если кто-то сможет отбить снаряд и проскочит, то с легкостью сможет их разрушить или спрятать себе в инвентарь. У нас времени остается не так много. — А если просто переместиться к пленницам и освободить их? — спросил Светлов. — А с патриархом немного позже разберемся. — Я только с тринадцатью вампирами тридцать две жизни потерял! — недовольно проговорил про Иссидиум. — А там их будет намного больше! — Ладно, — сдался Олег. — Ты еще говорил про незримую черту. Если мы её пересечём, то первый уровень локации начнёт стираться. Она далеко? Неизвестно, но она есть. Нужно, чтобы её перешагнули хотя бы пятеро человек. Про это вампиры сказали. Доставай свои самонаводки, проговорил Крюк. В любом случае турист придётся встречать здесь. В принципе, я смогу их задержать, подумав, сказал Олег. От ментала, физики и стихий я защищён. Заодно и работу баллист прикрою. Если они будут бить в меня лентами, то с вами же и умрут. А потом ты телепортируешься ко мне и заберёшь меня, или я сам могу долететь. У меня очень высокая скорость. Оружие Светлово под действием чужого влияния скрылось в инвентаре. Ты забываешь, что есть умение, которое с лёгкостью преодолеет твои защиты. Так что один не вытянешь, проговорил один из бойцов. Да и поздно уже, он показал вдаль. Летуны уже здесь. Начинаем убивать их или поговорим? Сперва поговорим, решил Арсений. Скрой от икателя и сам не отвечай. Последние слова относились к президиуму. Настоящий защитник переместился к коллегу и провёл рукой. Вокруг замерцал барьер. Мы сейчас невидимы, сказал очевидный вещь настоящий защитник. Так почему бы нам под этой невидимостью не пройти всю локацию? спросил Светлов. Она стационарно «Да и действует только на людей и низкоуровневых мобов. Вампиры к ним точно не относятся». «Все-таки надо было начинать убивать туристов, пока их не стало слишком много», — сказал Олег, наблюдая, как с каждой секундой прибывают новые люди. «Основная часть, как я понял, подбежит через несколько минут». «Да, главное, чтобы никто из вампиров сейчас не объявился, иначе вся эта масса нас сметет и не заметит». Происидиум поморщился. «У меня накопление уже слетело, а делать еще одну попытку слишком долго. Жизнь не закончится. У тебя сколько осталось?» «Двадцать шесть», — сказал Олег, смотря в интерфейс. «Через три минуты еще одна снимется». «О, так тебе осталось жить всего тринадцать часов! И как ощущения?» «Если я скажу, что привычно, и ничего особенного для меня не произошло, ты мне поверишь?» — ухмыльнулся отсекатель. «Если учитывать, что ты раньше был бесклассовым, то поверю». Легко согласился настоящий защитник. «Забыл сказать, на тебя открыта охота не только из-за Авдотьи. Вампиры тоже пообещали ценный приз за твое одиночное убийство. Ну и за мое тоже. А за разоплощение два классовых кольца и двести килограмм тактового сплава». «Он так ценен. Двести — это же не так много», — сказал Олег, смотря в свой инвентарь. В пространственном кармане все так же лежали слитки. «Я почти такое количество получил на восьмой день после процедуры». — Смотря с какой стороны посмотреть, — задумчиво проговорил про Иссидиум. — Ты не можешь накопить больше двухсот пятидесяти возрождений, а представь, что жизненно ценная для тебя вещь будет стоить, скажем, триста. И что будешь делать в таком случае? — Попрошу знакомых отдать половину своих жизней, — сказал Олег. — И поклянусь, что возмещу их. Человек даже в плюсе останется. Буду зачищать локации, оставляя по одному мобу. Потом дам знакомому мощную ленту. Он убьет последнего моба и получит все бонусы. И так буду делать раз за разом. «Иногда забываю, что ты уже давно сидишь в вампирском логове», хм, — хмыкнул настоящий Арсений. «Это так не работает. Нельзя платить за один предмет жизнями нескольких человек. Это основополагающее правило, и торговец сразу же разуплатится, если примет такое предложение. А ведь в нейтральных поселениях можно найти все, даже полный сет классовых предметов. «Представь, насколько ты бы стал сильнее, если бы получил двадцать пять классовых элементов!» «Откуда такая цифра?» — удивился отсекатель. «Кстати, туристы почти полностью в сборе, и их как-то очень много. Скоро твоя тульпа начнет вещать». «Ага, вижу. Броня, ювелирка, плащ, поддоспешники, оружие», — перечислил Происидиум. «И это минус кольцо привязки и кольцо, которое ты получишь на двадцать пятом уровне». К тому же ты можешь самостоятельно выбрать классовые предметы. Выбрать? Так бери все подряд и будешь счастлив. А если тебе предоставят пару сотен амулетов для твоего класса, то тоже будешь брать все подряд? Ехидно спросил настоящий защитник. Все равно только тремя сможешь пользоваться. Или выложат перед тобой несколько десятков видов холодного классового оружия. То тоже все возьмешь и будешь прокачивать. Я думал, что экипировка индивидуальна. Олег пошевелился паратумом. И оружие может быть только одно. А если тебе по душе будет копье?» Раисидиум на мгновение замер. «Тьфу, блин, не отвечай! Опять заболтался с тобой! Все-таки у тебя очень интересная особенность! Что с туристами будем делать? Жизни у нас не так много осталось!» «Я думал, что у тебя есть план на все», — ухмыльнулся Светлов. «В крайнем случае ты можешь покинуть логово, пройти несколько локаций и вернуться сюда. А о себе я и сам позабочусь. На мне тоже печать врага!» напомнил настоящий Арсений. «И я тоже не могу выйти отсюда!» «Так значит, мы пока что с тобой в одной лодке!» Несказанно обрадовался Олег. «Прекрасно! У тебя есть зелья и талисманы со свойством отката? У меня созрел надежный план, как можно избавиться от туристов!» «Ну-ка!» «Мы вычисляем всех крупных сюзуренов, и ты телепортируешь меня к ним. Они приносят мне вассальную клятву, и я заставляю их покинуть эту локацию!» И они ещё говорят, чтобы все их вассалы и вассалы их вассалов и так далее тоже вышли отсюда. Или, как вариант, я остановлюсь с Израном и приказываю сражаться на нашей стороне. Пусть, например, охраняет портал. Один час запаси у нас будет. Но для этого мне нужны предметы со свойством отката. Этих прямых вассалов у тебя, видимо, никогда не было. Догадался про Исидиум. Не было, утвердил Светлов. Есть какие-то проблемы? Конечно. Запрещено приказывать вассалам более низких звеньев. На это стоит ограничение. Плевать мне на эти ограничения. Мне моя жизнь и жизни пленниц намного дороже, чем эти туристы, которые собираются меня убить. Да и тоталитаристов, когда они открывали на меня охоту, это не остановило. У них тогда не было выбора, и ситуация была совершенно иной. Всё-таки рискнём. Кто тут самый авторитетный среди этого сброда? Олег обвёл рукой всё пребывающих людей. Происидиум задумался. По его шевелящимся губам Светлов понял, что он общается с тульпой. Через полминуты настоящий защитник сказал. «Нам повезло. Здесь есть один из тоталитаристов, у которого более восьмисотен человек в непрямом подчинении. Он как раз стоит возле крюка. Есть еще анархист с шестью сотнями, да и у Арсения хватает людей. Он тоже отдаст приказ, чтобы дальше никто не совался и убивал всех подряд». «Сможешь перенести тоталитариста на метров четыреста, а потом вернуться за мной и тоже перекинуть? Все-таки обойдемся одним таким человеком. Получать пять вассалов я не хочу. Что-то мне подсказывает, что сейчас этого делать нельзя». Светлов неосознанно потрогал разогревшуюся диадему. «Тогда действуем!» — сказал Происидиум и тут же исчез. Он появился рядом с нужным человеком, схватил его и куда-то переместил. Затем возник возле отсекателя. Через несколько секунд Олег насильно принимал клятву. Сперва он приказал тоталитаристу не шевелиться и не убивать себя, затем объяснил общее положение дел. Светлов не стал пустошать чужой инвентарь. Он лишь задал несколько уточняющих вопросов по поводу авдоти и блокираторов. Потом передал, что военный со своими вассалами должен резко атаковать остальных людей, а затем максимально долго защищать портал в лагере. Ты ведь понимаешь, что через час ты перестанешь быть моим сизореном, спокойно спросил боец. И тогда я попытаюсь тебя убить, и не только ради призов за твою голову, но и из обычной мести. Конечно, ответил Олег. Этот тоталитарист ему понравилось своей открытостью. Но сперва сделай, что я сказал. А так вы начинаете. Он посмотрел на президиума, который показал ладонь с тремя зажатыми пальцами. Через 2 минуты «За это время ты должен будешь раздать всем своим вассалам указания, а те — своим». Настоящий защитник телепортировался к Рейду, но затем вернулся, держа под руку весельчака. Почти сразу же возник тромб, крюк, лысый и несколько бесклассовых. «Здесь не все», — сказал Олег, когда про Иссидиум перестал прыгать. «Да, мои люди остались прикрывать отступление. У них есть пара очень интересных массовых навыков, ха-ха-ха», — пояснил Миха. Рейца по с ними осталось, а Арсений снова использует своё умение и повалит всех. Баллисты будут заряжены только легендарными лентами, и твои новоявленные вассалы тоже пригодятся. Человек 200 не дождались остальных, они отправились в сторону вампиров, проговорил лысый, оглядываясь по сторонам. А мы вообще где? Я рискнул закинуть нас поближе к входу в подвал. Весельчак сказал, что никого не ощущают в радиусе 3 км. Все ближайшие вампиры скрылись в мороке. И туристы, кстати, скоро доберутся до нас. Отсекатель. Рекомендую перехватить их». Олег тут же активировал плащ и ринулся в сторону рейда. Первых людей он встретил через несколько секунд. Светлов не жалел маны, стреляя из плита ледяными и огненными зарядами. Регенерация моментально восполняла резервы. «Ну, прям как в тире», — недовольно проговорил Олег, глядя на три десятка растворяющихся тел. Почему они настолько слабы? У них же есть полигоны, представительства, нейтральные поселения и прочее. Откуда-то из невидимости в него полетели морозные ленточные снаряды. Светлов спокойно принял их на своё тело. Он носился по залу, истребляя небольшие группы бойцов. Впереди Олег заметил бесконечные вспышки применяемых умений. Что-то я далеко забрался, уже и рейд виднейца. Он подождал еще несколько минут, выцеливая бегущих и летящих к нему людей. Вскоре поток закончился, так что пора было возвращаться. Отсекатель заметил красную панду. Он подобрал питомницу и рванул к бесклассовым. «Ты долго?» — сказал Крюк. «Подчищал хвосты», — пожал плечами Олег. «Вроде бы больше никого не осталось, и мы опять занимаемся херней. Гравий, висичак, призывайте вампиров». «И то верно». Проговорил Тромп, материализуя артефакт. Они повязали в указанном происидиумом направлении. Бойцы контролировали окружающее пространство, рисковать понапрасну не хотелось. Когда Леон ощутил мобов, отряд замирал и начинал ждать приближения тварей. Светло уже мчался на перерез и в несколько взмахов уничтожал крылатого монстра. Через час их группа умудрилась догнать четверых туристов. Происидиум задал несколько вопросов. после чего отправил их в лагерь. «Как-то всё слишком просто идёт», — сказал недовольный лысый, который почти не участвовал в сражениях с мобами. «Когда появится штук десять тварей за раз, то поймёшь, что не всё так просто», — пояснил настоящий защитник. «Рекомендую тебя засунуть в ротзелье с ядом, тогда, может, успеешь сбежать». «Я здесь для чего вообще?» «Для прикрытия. У тебя важная роль пушечного мяса. Меньше шанс, что вампиры атакуют отсекатели или тромба». Олег, не забывая поглядывать по сторонам, внимательно слушал чужие разговоры. Они подошли к широкой лестнице, ведущей вниз. Небольшой спуск упирался в массивные ворота, загромождённые гигантским засовом. А вот и подвал, улыбнулся Происidium. И сколько тварей за этой калиткой? небрежно спросил Светлов. Не имею ни малейшего понятия. По прикидкам штук 50. На воротах прочность 200 миллионов единиц. «Предлагаю снова устроить им огненный ад», — сказал Крюк. «Олег, сможешь вынести ворота?» Он вопросительно посмотрел на отсекателя. «Конечно. И нужно, чтобы температура достигла максимального предела как раз в тот момент, когда они распахнутся. Кто-нибудь видит показатель прочности?» «Лови!» — прогундосил Лысый, бросая светло в узклянку. «Поможешь увидеть! Когда останется последних два удара, предупреди!» Последнее, я лучше нанесу издалека. Буду просто швырять меч. А ленты тоже снимают прочность. Нет, ответил пресидиум. Это только для оружия ближнего боя. Тебя система должна была умником назвать, сказал Олег, используя зелье. Всё это ты знаешь. Врата. Изношенность 200 млн из 200 млн. Светлов подлетел ближе, сепаратом врезался в Засов, а после прошёлся по основной поверхности. «Можно бить куда угодно! Отлично!» Полились монотонные удары, створки зашатались. Когда оставалось несколько выпадов, Светлов отошел и зашвырнул меч. Врата. Изношенность 7 488 555 из 200 миллионов. «Чем больше покроем огнем лестниц, тем лучше», — проговорил один из бесклассовых. «И чем дольше вампиры будут находиться на горящей территории, тем лучше». Можно нагнать более высокую температуру огненными зельями, потом добавим лентами, а следом я использую умение. Должно сработать, сказал Тромф, кидая первую колбу. Образовался огненный вихрь, а следом вниз устремились сотни склянок. Пространство снова раскалилось. Олег кинул меч. Остался последний удар. Малышка, весельчак, заведите тварей. Он повернулся к человеку крюка. «Разогревай! Устроим им огненный ад!» Бойцы не жалели лент. Снова начал плавиться камень, стены расползались, пол превратился в магму. Светлов отправил сепаратум вперед. Ворота распахнулись. Из них устремилось несколько десятков тварей. Они сразу же попали в подготовленную ловушку и издали пронзительный виск. Олег увидел, что два человека прекратили атаковать. Их взгляд затуманился, а кожа начала иссыхать. Гравица порыванулась к одному из них. Она попала спиной в подбородок без класса умо. За какофонией звуков Светлов расслышал ляск треснувшей во рту в склянке. Отсекатель сообразил, что бойцы попали под чужой контроль, поэтому размажил выстрелом из плитак голову второго. Он заметил, что и лысый начал вести себя странно. Меч тут же надвое рассёк его тело. Диадема снова раскалилась. Олег, будто ведомый чужой волей, обезглавил ещё одного человека. Прогресс 201 из 317. Всё стихло, лишь слышались звуки разбушевавшейся стихии и треск лопающихся камней. Поблизости больше никого нет, сказал Весельчак. "Те паря и гравица по молодцы, спасли пятерых наших", проговорил Крюк. В смысле, в прямом. Когда они начали высыхать, их жизни стали уходить с большой скоростью. Да и у меня всего две осталось. Но тварь, которая проботила меня, сдохла. Так что я в самый последний момент спасся. Гравица по безбоязни нашла в огонь и перешагнула на другую сторону ворот. В голове Олега послышался её голос. Чёрт! Красная панда вернулась и бесторемонно забралась на плечи Михи. Оставшимся в живых бойцам потребовалось полчаса чтобы разбушевавшаяся стихия утихла. За это время они уничтожили три группы туристов и ещё одного моба. Когда отсекатель и ещё пятеро человек пересекли линию, в интерфейсе вспыхнуло оповещение. С этого момента первый уровень локации уничтожен. Вы получаете 27203 распределяемых баллов. После смерти вы попадёте в реальный мир. Внимание, на вас печать личного вреда. Вы не можете покинуть вампирское логово. «Ваша смерть перенесет вас в случайное место второго уровня. Для выхода из локации уничтожьте Патриарха и заберите с его тела скрижаль». «Всем выдало двадцать семь тысяч!» — спросил Прейсидиум через секунду после выскочившего сообщения. «Да!» — ответил нестройный хор голосов. «Не вздумайте сейчас распределять! ППшки нам тут не нужны!» Олег посмотрел на Гравицапу. И Томица понятливо завиляла хвостом. «Крюк!» «Данж для меня уже подготовлен, ненавязчиво поинтересовался отсекатель. Место безопасное и расчищено от посторонних». «Ну да, мои люди все уже сделали». «Спасибо за то, что пытался спасти меня», — проговорил Светлов, слегка кивая головой. Миха ничего не успел понять. Острые зубы красной панды вонзились в тело лидера бесклассовых. Впрыснутый яд моментально умертвил человека. «У тебя сколько жизней осталось?» — спросил Олег у бойца. — И у всех вас. Он посмотрел на весельчака, тромба и проэссидиума. — Девятнадцать, — ответил человек крюка. Светлов сразу же выстрелил из сплита. — Ты чё делаешь? Леон отшатнулся. Из-за его спины показался в сполах морозного заряда. Весельчак сразу же исчез. — А ты что делаешь? — спросил Светлов, обращаясь к настоящему Арсению. — Второй уровень развития класса. Слишком ценный человек. Им нельзя рисковать. Хотя в этой локации он особо и не проявил себя. Олег только сейчас вспомнил, что Весельчак просил освободить его от вассальной клятвы. Отсекатели Происidium уставились на Тромба. Откуда-то выпрыгнула Гравицапа и встала спиной к бывшему тоталитаристу. Она оскалила зубки и обнажила когти. Спокойно, малышка, сказал Светов. Его сейчас трогать не будем.